Глава 37. В глазах потемнело, горло сжало спазмом. Где-то очень глубоко внутри появилось нестерпимое желание закричать, причем громкое и что-то неприличное. Но я почему-то не закричала, а протяжно выдохнула: О, -о, -о, -о, -о, О! Все присутствующие повернулись ко мне и уставились. Кэрин удивленно: рыжая, которая уже, кажется, сто раз пожалела, что осталась испуганно а Желтоглазая с явным намерением как минимум придушить. А может и сожрать, кто их этих драконьих знает. «Ой, что-то мне нехорошо...» — протянула я. Желтоглазая ощерилась и буквально зарычала. Рыжеволосая вскочила из-за стола и припустила к выходу. Кэрин проводил ее взглядом и опять посмотрел на меня, только уже не удивлённо, а как-то восторженно, что ли. «Сирин!» С ненавистью прошипела брюнетка. «Да вас же уже давно демоны истребили!» «Чего?» — растерянно спросила я. «Милая, ты только не волнуйся, в тебе просыпается кровь предков!» — улыбнулся мне Кэрин. «Да я и не волнуюсь, я...» Хотела сказать, что злая, как демон, но вовремя прикусила язык. «Она не может быть парой дракону!» — завопила желтоглаза. — Она вас одурманила, мой лорд. Всем известно, что сирины могут управлять драконами и демонами. Ее нужно немедленно изолировать. — Что-то мне как-то не по себе, — поделилась я своими ощущениями. — Я требую свою ночь! Кажется, окончательно свихнулась и скатилась до истерических воплей желтоглаза. Я посмотрела на Кэрина и поняла. Он так от этой гадины устал, что готов дать ей то, чего она хочет, только бы отстала. И если он это сделает, то я... А что я? Я так хочу домой, подальше от всего этого. От брюнетистой чистокровной драконихи, которая, видите ли, больше подходит. От смазливого гада, который, кажется, пробрался в мое сердце буквально за пару дней, а теперь собирается отправиться в спальню с другой. От странных ощущений и чувства, будто меняюсь бесповоротно. Не нужно мне все это. Все решится сегодня сухо проговорил Кэрин, подходя ко мне. Идем. «Куда?» В один голос спросили мы с брюнеткой. «К родовому артефакту», ответил Кэрин и уверенно взял меня за руку. «Мой лорд, я это оспорю. Вы не владеете собой, Сирен затмила ваш разум!» Нервно взмахнула руками желтоглаза. «Жемчужина не может ошибаться», с усмешкой ответил ей Кэрин. «Она покажет истину». «Но это артефакт драконьего рода, а вы... Я дракон». — перебил ее Кэрин. — А что вообще происходит? — спросила я. Мне было так паршиво, что хотелось просто спрятаться под одеялом и не отсвечивать. Я ничего не понимала, была растеряна и напугана. — Так Кэрин не собирается тащить в постель эту змеюку? — Ну а что тогда он задумал? Про жемчужину свою опять стал А меня обвиняют, не пойми в чем. — -а, а что творится? — — Почему я перестала вообще что-то понимать после того, как вилку загрызла?